Глава 7. День отбытия мистера Элтона в Лондон явил Эми новый повод к тому, чтобы оказать услугу Хари Смит. Та по обыкновению пришла вскоре после завтрака и, проведя в обществе мисс Вудхаус некоторое время, отправилась домой с намерением возвратиться в Хартфилд к обеду. Однако возвратилась она ранее условленного. Взволнованная и разгорячённая торопливой ходьбой, произошло нечто исключительное, о чём я нетерпелась скорее поведать. В каких-нибудь полминуты Эмма была во всё посвящена. Придя к миссис Годдерт, Харриет узнала, что часом ранее о ней спрашивал мистер Мартин, поскольку дома её не оказалось. А в котором часу она вернётся, никто не знал. Фермер ушёл, оставив небольшой свёрток, переданный одной из его сестёр. Кроме двух нотных тетрадок, которые Элизабет брала переписать и теперь возвращала, в пакете было письмо от самого мистера Мартина, в котором содержалось предложение руки и сердца. Ах, разве Харят могла ждать такого? Удивлённая и растерянная, она совсем не знала, что делать. Предложение, да ещё и изложенное превосходным слогом, ей, по крайней мере, письмо пришлось по вкусу. Писано так, будто мистер Мартин в самом деле очень влюблён. Но она не знает и потому поспешила к мисс Вудхаус, чтобы спросить, стоит ли Видимое удовольствие, доставленное Харит признанием фермера, а также овладевшие ею сомнения, внушили хозяйке Хартфилда чувство весьма похожее на стыд за свою подругу. Только поглядите на этого молодого человека, вскричала Эмма. Высоко метит, уж он-то ничего не упустит от избытка скромности. Не прочтёте ли вы письмо? Ах, прошу вас, я очень бы хотела, чтобы вы прочли. Эмма не заставила себя долго упрашивать, а прочитав послание, была весьма удивлена. Стиль оказался много лучше, чем она ожидала. Писавший не только не нарушил правил грамматики, но и сумел сотворить сочинение, поистине достойное джентльмена, изъясняясь просто, однако сильно и искренне. Он передал чувство, делавшее ему честь. Письмо, хотя и короткое, свидетельствовало о здравом смысле писавшего, о тёплой его привязанности к той, чьи руки просил, о широте его взглядов, о честности намерений и даже о тонкости чувств. "Ну что же? Как?" спросила Хариет, нетерпеливо глядя на Эмму, в задумчивости застывшую с листком в руке. и не удержавшись, прибавила: "Хорошо ли письмо? Не слишком ли коротко?" "Да, письмо в самом деле недурно", произнесла мис Вудхаус довольно медленно. "Очень недурно. Должно быть, ему помогала одна из сестёр. Мне трудно вообразить, чтобы тот, с кем вы беседовали тогда на дороге, мог сам так хорошо изясняться. Однако слог не женский". Мысли выражены прямо и кратко. Женщины пишут про странней. Вне всякого сомнения, мистер Мартин — разумный человек и, вероятно, довольно способный. Чувствует он сильно, думает ясно. И стоит ему взяться за перо, нужные слова находятся сами собой. Такое подчас бывает у мужчин. Да, я поняла, какова его натура. Энергично и решительно — но притом не лишённая чувствительности, не грубая. Письмо Харет написано лучше, чем я предполагала. При всех словах Эмма возвратила листок подруге. Та, однако, ожидала услышать больше, а потому промолвила: Так как же, как же мне поступить? Как вам поступить в отношении чего? В отношении письма хотите вы сказать? Да. В чем же тут сомневаться? Конечно, вы должны ответить, причем поскорее. Да, но что же? Дорогая мисс Вудхаус, прошу вас, посоветуйте мне. О, нет-нет, пускай письмо будет от первого и до последнего слова ваше. Уверена, вы сумеете выразиться как нужно, так что ответ ваш будет вполне понятен. Это прежде всего. брочь все сомнения, избегайте неопределённости, не нужно быть слишком скромной, что доприличаствующих случаю изъявлений благодарности, а также сожалений о боли, которую причинит мистеру Мартину ваше письмо, то они, я убеждена, незамедлят сами излицы из вашего сердца. Излишне напоминать вам о том, чтобы вы сообщили ответным своим словам оттенок печали. Так значит, по вашему Мне следует ему отказать? произнесла Харит, потупившись. Следует ли вам отказать ему? Никак не пойму вас, моя милая Харит. Неужто вы в этом сколько-нибудь сомневаетесь? Я думала, но прошу меня простить, видимо, ошиблась. Очевидно, я заблуждалась на ваш счёт, если вы не уверены в том, каким должен быть ответ. и полагала, что вы спрашиваете моего совета лишь касательно того, какие выражения лучше избрать. Харит молчала, поэтому, придав своему тону некоторую холодность, Эмма продолжила: Вы намереваетесь принять предложение, насколько я поняла? Ах, нет, вовсе нет. То есть я не имела в виду, что же мне делать? Как вы советуете мне поступить? «Прошу вас, дорогая мисс Вудхаус, скажите!» «Я не стану давать никакого совета, Харриет. Вы должны действовать сообразно с собственными чувствами». «Я и не знала, что так сильно ему полюбилась!» — промолвила Харриет, остановив на письме задумчивый взор. Сперва Эмма хранила упорное молчание. Но, подумав о том, каково может быть колдовское действие лесных слов Роберта Мартина, Сачланн наилучшим сказать. В подобных делах харит, и я придерживаюсь общего правила. Если у девицы есть сомнения относительно того, хочет ли она сделаться женой, ей следует отказать. Если слово да не слетает с её уст само собой, то пускай лучше скажет нет. Замужество не то положение, в какое безопасно вступать без полной уверенности. Почитая своим долгом, напомнить вам об этом, как ваш друг, тем более что я вас старше. Однако не думайте, будто я навязываю вам свою волю. Нет, нет. Вы, конечно же, слишком добры, чтобы и всё же не дадите ли вы простого совета, как мне поступить? Ой, нет, я не то хотела сказать. Вы говорите, что нужна полная решимость, что не следует долго раздумывать. А вопрос при серьёзный. Похоже, и правда будет безопаснее, если я отвечу нет. Полагаете, так правильнее? Ни за какие сокровища, ответовала Эмма милостиво улыбаясь. Я не стала бы ничего вам советовать в том, что касается собственного вашего счастья. лучший судья вы сами ежели вы предпочитаете мистера Мартина всем остальным ежели он приятнейший из всех мужчин в чём обществе вам доводилось бывать то от чего же вы сомневаетесь вы покраснели харит не пришёл ли вам на память кто-нибудь другой к кому вы скорее отнесли бы эти мои слова Только не обманывайте себя, не позволяйте благодарности и состраданию властвовать над вами. О ком вы сейчас вспомнили? Ответом явились симптомы довольно-таки благоприятные. Ничего не сказав, мисс Смит в смущении отвернулась и задумчиво отошла к камину. Пальцы её механически вертели письмо. Эмма ждала результата ее размышлений с нетерпением, но без особых надежд. Наконец, Харриет вполне, впрочем, уверенно промолвила. «Мисс Вудхаус, раз уж вы не хотите сказать мне ваше мнение, я должна сделать по-своему. Сейчас я убеждена, почти решилась, отказать мистеру Мартину. Как вы находите, права ли я?» Совершенно, совершенно правы, дорогая моя милая Хариет. Вы поступаете именно так, как должны. Покуда вы размышляли, я старалась не выказывать своих чувств, но теперь, когда вы вполне уже решились, не могу вас не одобрить. Дорогая, до чего же я рада прекращению знакомства с вами, которое явилось бы следствием вашего союза с мистером Мартином. Очень бы меня опечалило. Пока вы хоть немного сомневались, я молчала, не желая на вас влиять, но как жаль мне было бы потерять друга. Ведь не могу же я делать визиты миссис Роберт Мартин, фермерши. Теперь я спокойно. Вы останетесь со мною. Хариет, доселе не подозревавшая о том, какая опасность ей грозила, поражена была этой мыслью. И в ужасе вскричала. «Вы не смогли бы меня навещать? О, да, конечно, не смогли бы! Прежде я об этом не подумала, но как это было бы ужасно! Слава богу, я решила отказать мистеру Мартину, дорогая мисс Вудхаус! Ни за какие блага я не пожертвую удовольствием и честью быть вашим другом!» «Да, разлука с вами причинила бы мне боль!» Однако пришлось бы с нею смириться. Ведь вы и стор, либо себя из хорошего общества, а значит, я принуждена была бы расстаться с вами. О, боже, как бы я это вынесла? Я бы, наверное, умерла, если бы в Хартфилде мне отказали от дома. Милое, нежное создание, мне и самой страшно представить вас навечно запертой на ферме Эббимил. В кругу грубых, необразованных людей. Право, удивительно, что молодой человек смел предложить вам такое. Верно, он слишком высокого о себе мнения. Вообще-то я не нахожу в нём самодовольства, возразила Хариет, чья совесть не могла не восстать против столь резкого суждения о мистере Мартине. Во всяком случае, он очень славный человек, и я всегда буду ему признательна. всегда буду к нему испытывать... Ах, нет, совсем не то, чтобы... Видите ли, если он в меня влюблён, это же не значит, что и я должна... И, конечно же, этого нельзя отрицать. С тех пор, как я стала бывать у вас, я повидала людей, ежели сравнивать его с ними, лицом и манерами. Ах, и сравнения быть не может, особенно с одним джентльменом, который так хорош собой и так обходителен... И всё же я думаю, что мистер Мартин очень приятный молодой человек. Я очень его ценю. И если я приглянулась ему, и он написал для меня такое письмо, но покинуть вас, на это я никогда бы не согласилась. Спасибо, спасибо вам, любезный мой дружочек. Мы с вами не разлучимся. Женщина не обязана выходить за всякого, кто сделает ей предложение. только потому, что он в неё влюблён и умеет написать сносное письмо. Ах, нет, не обязано. К тому же письмо-то слишком коротко. Отметив про себя, что в этом вопросе подопечной не достаёт вкуса, Эмма предпочла согласиться. Вы правы, и даже если он и мог писать очень хорошо, это было бы ничто в сравнении с его неуклюжестью, которая оскорбляла бы вас ежечасно. О, да, истинно так. Кому какое дело до писем? Куда важнее счастливо проводить время в приятном обществе. Я совершенно решилась отказать мистеру Мартину. Только как мне это сделать? Какие подобрать слова? Эмма заверила Харит, что составить ответ будет вовсе не трудно и посоветовала приняться за дело безотлагательно. Та согласилась с надеждой на помощь мисс Вудхаус. Продолжая твердить, будто в помощи с её стороны нет никакой необходимости, Эмма всё же оказала ей весьма немалое содействие, сочинив письмо от начала и до конца. Перечитав послание мистера Мартина, Харри до того смягчилась, что Эмми пришлось пустить в ход несколько решительных восклицаний, чтобы вернуть ей необходимую силу духа. Мисс Смит Да чрезвычайности беспокоило мысль о том несчастье, которое она причинит мистеру Мартину, а также о том, как будут думать и говорить о ней его матушка и сестрицы. Видя, сколь сильна в хареет боязнь показаться неблагодарной, Эмма подумала, что мистер Мартин, окажи сейчас здесь, верно в конце концов получил бы согласие. Так ли иначе, ответ написали Конверт запечатали и отправили. Дело было сделано. А Хариетс Пасина весь вечер она сидела в печали. Понимая её сожаления, вызванные добротой души, Эмма старалась облегчить их ласковыми речами, в которых порой мелькала имя мистера Элтона. "На Эби Мил меня уже никогда более не пригласят", горестно промолвила мисс Смит. Если бы вас даже и пригласили, мой друг, я бы не вынесла разлуки с вами. Вы слишком нужны нам в Хартфилде, чтобы отпускать вас на ферму. А уж я, наверное, и не захотела бы туда поехать, ведь мне нигде не бывает так хорошо, как здесь. Через некоторое время Эмма услышала: "Полагаю, миссис Годдарт очень удивится, ежели узнает, что произошло". Да и Мисс Неш, верно тоже, Мисс Неш находит, будто её сестра весьма удачно вышла замуж, хотя жених был простой торговец мануфактурой. Школьная учительница Харриет и не пристала проявлять больше гордости или утончённости. Не сомневаясь, что Мисс Неш позавидовала бы такому предложению, какое вы получили. Даже такая партия была бы для неё успехом. О том же, насколько лучшая будущность, вероятно, ожидает вас, она едва ли может подозревать. В Хайбере пока не начали судачить о том внимании, которое оказывает вам некий джентльмен, однако от нас с вами не укрылись ни его взгляды, ни особенная любезность. Карет, заордевшись, с улыбки пробормотала нечто вроде того, что ей и самой непонятно, чем она порой так нравится людям. Напоминание о мистере Элтоне приободрило её. Однако вскоре она снова принялась жалеть отвергнутого мистера Мартина. "Сейчас он должно быть уже получил моё письмо", произнесла мягко девушка. "Знать бы, что они все теперь делают". Сказал ли он сестрицам: "Если он огорчён, то и они тоже, но я надеюсь, что не очень его опечалило. Подумаем лучше о тех наших отсутствующих друзьях, кто занят более приятным делом", воскликнула Эмма. Мистер Элтон в эту самую минуту, возможно, показывает ваш портрет маменьке и сёстрам, говоря при этом, как красив оригинал. Когда его попросят раз пять-шесть назвать имя избранницы, он согласится, и будет не чье-то иное, а ваше. «Мой портрет? Но разве мистер Элтон не оставил картину на Бонн-стрит? Если так, то я совсем его не знаю». Уж поверьте мне, дорогая моя скромница Харет, портрет окажется на Бонд-стрит лишь тогда, когда мистру Элтону придёт пора отправляться в обратный путь. Но ну а весь сегодняшний вечер ваш образ будет ему и другом, и утешением, и отрадой. имея портрет при себе, он раскроет свои замыслы родным и расскажет им о вас, а они, глядя на вашу красоту, преисполнятся приятнейших из всех человеческих чувств, любопытства и тёплого предрасположения. Как живо и весело разыграются их нетерпеливые умы. Харит опять улыбнулась, и с этого момента Её улыбки раз от раза делались менее печальными.